13. Уже по пути на базу в кабине вертолета Фостер пожалел о данном обещании. Но он был человеком слова, и ничего не оставалось, как сделать невозможное — научить Дениса обращаться с оружием. Технический прогресс, конечно, не обошел область вооружений. Напротив, это была одна из тех отраслей, которая претерпела значительные изменения по сравнению с предыдущим веком. Давно миновали времена, когда оружие делалось из металла. Сейчас уже никто бы не пошел на такие неимоверные траты. Современный пластик был прочен, прост в изготовлении, значительно более легок и надежен. Принтеры легко и быстро справлялись бы с печатью, например, самого обыкновенного пистолета, если бы программы печати были в доступном обращении. Но печать оружия строго регламентировалась, и центральный модуль бытового принтера, даже если бы программа была загружена, немедленно бы заблокировал лодер, отправив об инциденте подробный отчет в соответствующие органы. В отряде с вооружением имели дело только Майк и Сара. И еще во время первой тренировки по стрельбе между ними возникло негласное соперничество. Фостер довольно ревниво отнесся к тому, что Сара виртуозно владеет оружием и показывает отличные результаты стрельбы. Кроме того, Майк, как профессиональный военный, никогда не имел дела с самодельным вооружением и глубоко презирал к устарщину. Для него в этом вопросе всегда на первом месте было качество и репутация фирмы-изготовителя. А что могла предложить эта девочка? У нее ни имени, ни условий для создания качественного изделия. Сара немедленно отреагировала на подобные отношения, Ее задело самодовольство Майка, она очень ревниво относилась к своим достижениям и не терпела ни малейшего пренебрежения на этот счет. Зато с Денисом Сара немедленно нашла общий язык. Они оба были в восторге от мастерских Гомеса и пропадали там все свободное время, бурно обсуждая очередную техническую идею или копаясь в его многочисленном оборудовании. Как ни странно, но единственный, кто нашел общий язык с Ченгом – тоже был Тихомиров. Их объединял интерес к принтерам, а в лице этого молодого парня Денис нашел человека, который великолепно разбирался в центральных модулях, да и вопросы программирования им обоим были близки и понятны. Ченг вел себя с Денисом довольно корректно, признавая его несомненный талант и большой опыт. С остальными членами отряда, как и предполагал Закари, у китайца отношения не сложились. Особенно остро отреагировала на присутствие Ченга в отряде МВИТа. Зак отнес это к тому, что отчасти из-за китайца она попала под удар бюро по этике печати. Кроме того, МВИТа ненавидела наркотики и все, что с ними связано. И она на дух не могла переносить Ченга за его деятельность по распространению этой гадости. Она постоянно задирала парня, спорила и провоцировала его и окружающих на конфликт. Видя эту ситуацию, Нойл прекрасно понимал, что рассчитывать на то, что члены группы будут охранять жизнь программиста, не приходится. Надо было срочно предпринимать какие-то действия. Через несколько дней после того, как отряд собрался на тренировочной базе, Закари Нойл попрощался с группой и отбыл по делам. Отряду же предстояло еще немало работы, кроме физической и огневой подготовки — Им надо было изучить местность, подготовить снаряжение, продумать все организационные вопросы, включая способы проникновения на южноамериканский континент. И все-таки есть ли какие-то официальные сведения, что нас может ждать в бразильском белом пятне? Задал вопрос Митчелл. Вопрос адресовался Мвите. Она была экологом, и хотя специализировалась по пустыням, должна была знать последние научные данные о ситуации в Бразилии. Группа с интересом притихла в ожидании полезных сведений. В результате глобального потепления и значительного повышения уровня Мирового океана, а также совпавшей с ним природной катастрофы, падение метеорита над регионом Амазонии и части бразильского плоскогорья образовалась обширная область природных аномалий. Эти явления носят продолжительный и уже, можно сказать, постоянный характер и являются причиной изменения климата и условий жизни на этой территории. К аномалиям можно отнести грозовой фронт Чикейру — область Земли, где из-за высоких испарений постоянно образуются грозовые облака и возникают молнии. Насколько часто? — полюбопытствовал Майк. Видно было, что он весьма уважительно относился к Мвите, благоговея перед ее убеждениями. «Практически постоянно, с той или иной силой», — пояснила эколог. «Явление возникало постепенно, но очень быстро набрало силу. Молнии могут бить с частотой 20 ударов в минуту. Само по себе это явление не новое. Но в данной местности ранее такого не наблюдалось». Второй проблемой региона является то, что в результате длительного периода сверхвысокой активности Солнца на указанной территории имеется магнитная аномалия. «Из-за этого нет связи?» — уточнила Сара. «Именно», — кивнула головой МВИТа. «Из-за этого и появилось пятно, и теперь никто толком не знает, что там происходит. Огромную негативную роль, конечно, играют наркоимперии, расплодившиеся вокруг белого пятна и многочисленные неформальные военные группировки, которые делают задачу исследования этой местности практически невыполнимой. «Что еще мы там можем встретить?» — поинтересовался Майк. Все что угодно. Огромная влажность, болота с ядовитыми змеями, животные, насекомые, которые готовы атаковать вас в любую секунду, забучие пески, ядовитые растения. Устало перечислять МВИТА. Немногочисленные очевидцы упоминают о воронках по краям болот, способных в мгновение затянуть человека под землю. Возможные испарения с болот производят и поднимают в атмосферу ядовитый газ — «В ряде мест белого пятна, судя по спектральному анализу со спутника русских, присутствуют опасные для человека газообразные вещества». Мвита обвела всех строгим взглядом. «В общем, это не самое приветливое место на Земле. Нам необходимо подумать о средствах защиты, способах связи и передвижения, а также обсудить наш маршрут. Думаю, в этих вопросах максимальную пользу нам может принести мистер Тихомиров». Глаза Виты остановились на инженере. «Готовых технических решений, насколько я знаю, нет, а значит, их придется придумать и сделать». Тихомиров при этих словах оживился и завертел головой. «Как же, как же, я готов. Но, видите ли, мне нужно поставить задачу, чем подробнее, тем лучше. Тогда я могу гарантировать ее решение никак иначе». «Предлагаю разбиться на две группы, чтобы оптимизировать работу», — подался своего места голос Майк. «Мисс Ндомо, доктор и инженер, первая группа, отвечайте за средства защиты. Мисс Далил, я, разрабатываем вопрос с вооружением. При необходимости привлекаем членов отряда из другой группы». «А я?» — прозвучал насмешливый голос Ченга. «Ты пишешь лодеры для всего, что мы придумаем с учетом возможностей нашего принтера», — пояснил Майк. «Не переживай, работы тебе хватит. Заодно и проверим, настолько ли ты гениален, как об этом говорят». Сара выглядела страшно недовольной. Перспектива тесной работы с Майком ее не вдохновляла. Этот солдафон постоянно высмеивал ее и задирал при первой возможности. Наверняка он специально придумал такой план, чтобы ставить Саре невыполнимые задачи и критиковать ее работу. Но, положа руку на сердце, решение было правильным, и ей ничего не оставалось делать, как молча принять план Фостера. «Возражений нет», — прозвучал насмешливый голос Майка. Судя по довольному лицу Фреда, он был в восторге от предложения. Доктор симпатизировал Мвити и явно недолюбливал Майка и Сару. В его глазах бывший солдат выглядел душегубом, лишенным человеческого сострадания. Сара тоже недалеко ушла от Майка. Продавая оружие, она поддерживала террористов и бандитов, и, по мнению Фреда, сама была преступницей. Ченгу было вообще наплевать на остальных, но его явно задел вызов насчет его способностей, брошенный Фостером. Поэтому программист загорелся идеей утереть нос обидчику и жаждал заданий, что, в принципе, было на руку всей группе. «Нет», — ответила за всю группу МВИТа, «предлагаю по вечерам рассказывать о проделанной работе, для координации усилий. Кроме этого, я свяжусь через своих друзей с Комитетом по экологии и попробую найти дополнительные данные о нашей территории». «А кто тебе давал право отвечать за всех?» — подала голос Сара. «Ты меня спросила?» «А ты что, против?» — резко возразил Амвита. «Дело не в этом. Просто для опытного политического лидера ты слишком мало уделяешь внимания мнению остальных членов команды. Мне кажется это странным», — бросила упрек Сара. «Зато ты, видимо, весьма преуспела в голосованиях в своей подпольной мастерской». Остро парировала Мвита. Сара поджала губы и молча вышла из комнаты, тем самым прервав пререкание. За ней потянулись все остальные. В помещении остались только двое. Тихомиров застыл на своем стуле, о чем-то думая, а ему на колени положила голову огромная рыжая собака.